Глава 18 Чао Ян хорошо знал детский дворец и сообразил, что вряд ли цзинь направилась в один из игровых залов, расположенных на первом этаже. Он держался на отдалении от своих друзей и старался на них не смотреть. Все трое поднялись на второй этаж, и пока Чао Ян топтался возле мужского туалета, Пупу с Динхао искали цзинь -цинь. Они заглядывали в каждый кабинет, делая вид, что ищут какой-то кружок, окидывали глазами сидевших там учеников и закрывали дверь, убедившись, что дзын, дзын среди них нет. На втором этаже ее не оказалось. Они прочесали третий и четвертый этажи. По-прежнему ничего. Поднялись на пятый. По сравнению с другими этажами, этот был практически пуст. Когда Чаоян уже готов был сдаться, Пупу сказала... «Мне кажется, в кабинете в конце коридора кто-то есть. Вы постойте здесь, а я проверю». Она сунулась в кабинет, потом бегом вернулась к ним и прошептала. «Она там». «А еще народу много?» — спросил Чао Ян. «Не очень. У них каллиграфия, и учитель всего один». «Мы не можем просто схватить ее, учитель нас остановит. Что же делать?» «Просто подождем в коридоре. Может, она выйдет одна». А если нет, отложим месть на следующий раз, спокойно ответила Пупу. -пу. Но что именно мы будем делать? Спросил Динхао, в одночасье лишившись самоуверенности. Не надо причинять ей боль. Достаточно просто унизить, сказал Чао Ян. Просто унизить? Пупу -пу фыркнула. Я не отпущу ее так легко. Пупу. -пу. Ладно, как насчет того, чтобы сунуть ее головой в унитаз? Это унизительно, но не больно. «Ты гений!» — обрадовался Динхао. «Потрясающе!» — Чао Ян едва не захлопал в ладоши. «Только вот что!» — добавила Пупу, -пу, и глаза ее блеснули. «Что?» — спросил Чао Ян. «В унитазе должны плавать какашки». «Это я обеспечу!» — немедленно откликнулся Джу. Он устремился к мужскому туалету, а Динхао и Пупу -пу остались следить за дверями кабинета со своего наблюдательного поста на лестнице. «Вижу мелкую сучку», — через пару секунд прошептала Пупу. -пу. «Она идет сюда. Похоже, захотела пописать», — тоже шепотом ответил Динхао. «И она одна. Давай схватим ее и затащим в мужской туалет», — сказала Пупу. дзын как раз проходила мимо лестницы. Пупу -пу и Динхао... Приготовились к атаке. А ну стой! сказала пупу, хватая цинзин за хвост на макушке. Цинзин взвизгнула от боли и удивления. Обернувшись, она увидела мальчика и девочку со зловещими лицами. Эй, вы что делаете? Ну что тебе сказать, сегодня не твой день, усмехнулась пупу. Она схватила цинзин за хвост покрепче и как следует дернула. Ай, перестань! крикнула та. Или что? Поинтересовалась пупу -пу и дернула за хвост еще раз. Ай, да кто вы такие? Что вы делаете? На помощь! Динхау быстро зажал ей рот, но цинцин укусила его. Он ойкнул и отдернул руку. На его ладони выступила кровь. Цзинзин отбивалась, стремясь вернуться в кабинет, однако пупу -пу крепко обхватила ее за пояс, удерживая свою жертву. Слезы покатились по щекам цинзин. Она попыталась плюнуть в обидчицу, но промахнулась потом запустила ногти в руку Динхао, оставив на ней длинные царапины, и тот, запаниковав, отвесил ей пощечину. Дзиндзин -дзин звала на помощь, но до кабинета было далеко. Ее крики тонули в общем шуме, пении, музыке, никто не слышал их. Чао Ян вышел из мужского туалета, не зная, что Дзиндзин -дзин за дверью. Пупу, Динхао, а как... — О! Джу не ожидал, что друзья поймают ее так быстро. Он не успел спрятаться, и дзын узнала его. «Ты! Это ты натравил их на меня?» — закричала она. Страх в ее голосе сменился яростью. «Вовсе нет!» Чао Ян и сам понимал, насколько неубедительно это прозвучало, и пытался сообразить, как ему выкрутиться. дзын ткнула в него пальцем. «Мама рассказала мне, кто ты такой. Рассказала, что мой папа связался с какой-то толстухой, и они совершили ошибку. Ты — та самая ошибка!» Внезапно вокруг Чао Яна все смолкло. Он ткнул в дзын-дзын пальцем в ответ. «Ошибка — это ты, а я — единственный сын Джу Дзин, дзин не теряла присутствия духа. «Мама говорит, ты никогда не вырастешь, потому что твоя мать – жирная коротышка. Она заставила папу пообещать, что он никогда больше не даст тебе денег. Она говорит, что ты… что ты ублюдок!» Пупу ослабила хватку и влепила девочке по щечину. дзын ахнула, и Чаоян поволок ее за хвост в мужской туалет. Оказавшись внутри, он подхватил ее и усадил на подоконник большого окна, которое из-за жары стояло распахнутым. Окно выходило во внутренний двор. Внезапно ему показалось, что мало будет просто макнуть ее головой в унитаз. дзензина за изо всех сил сопротивлялась, но он был старше и сильнее. «Отпусти меня! Ты с ума сошел! Пусти!» выкрикнула девочка и вскочила на подоконник покачнулась с пальцев на пятки, но устояла, вцепившись руками в верхний край рамы. В таком неустойчивом положении она уже не могла с прежней яростью кричать на Чао Яна. Дин Хао понял, что ситуация выходит из-под контроля. Чао Ян, сними ее, она может упасть. Чао Яну хотелось только испугать ее, заставив подчиниться. Он собрался с духом и придержал Зин-Зин, чтобы девочка не упала. Тем не менее, он должен был взять над ней верх. Раз и навсегда. «Еще раз назовешь меня ублюдком, и я тебя столкну». Дзын -дзын совершенно потеряла голову. «Ты ублюдок, грязный ублюдок, на помощь, помогите!» Чаоян не мог позволить, чтобы она привлекла внимание, тем более, что их могли увидеть из внутреннего двора. Он протянул правую руку, чтобы зажать ей рот. «Заткнись, тупица!» Дзин-дзин попыталась укусить его, и он отдернул руку. Я же говорила, что она сучка, сухо сказала пупу. -пу. Кусается, как собака. Динхао поднес свою ладонь к носу Чао Яна. У меня кровь, подумать только. Я тучу тебя кусаться, мелкая сучка, рявкнул Чао Ян. Ты псих! Ее щеки были мокрыми от слез, но она продолжала нападать на него. Он ударил ее по лицу, и дзын зин закричала, но не сдалась. Чао Ян вышел из себя. Он не собирался сталкивать ее с подоконника, но не знал, как еще положить конец их противостоянию, чтобы не остаться проигравшим. «Я знаю. Дин -хао, иди сюда!» — позвала Пупу. -пу. Он сделал к ней шаг, и она зашептала ему на ухо. Дин -хао выслушал ее с лицом искаженным гримасой отвращения. «А это не слишком?» «Нам надо что-то сделать», — твердо ответила Пупу, -пу, и Дин Хао неохотно согласился. Чао Ян увидел, как он полез рукой к себе в штаны, выдернул слабко несколько волосков и сунул их в лицо дзын, дзын «Открывай рот, мы отучим тебя кусаться!» Дин Хао с кровожадной ухмылкой разжал девочке челюсти и затолкал волосы ей в рот. Чао Ян был в ужасе, он никогда не додумался бы ни до чего подобного потом посмотрел на Пупу, автора этой блестящей идеи. Он и предположить не мог, что девчонка может придумать нечто омерзительное. дзын закашлялась, потом тяжело задышала, но Динхао крепко зажимал ей рот, чтобы она не выплюнула волосы. Поняв, наконец, что положение безвыходное, девочка стала дрожа умолять. «Прошу, старшие братья и старшая сестра, пожалуйста, отпустите меня, я больше так не буду, я была не права» будешь еще кусаться мелкая шавка с угрозой спросил Динхао. нет обещаю она задрожала сильнее то есть ты признаешь что была не злорадно произнесла пупу -пу. так проси прощения простите простите меня снова возмолилась дзинззин пожалуйста дайте мне уйти думаю больше она тебе досаждать не станет братец чоян сними ее сказала пупу -пу. да «Нам пора уходить», — согласился Динхао. Чаоян все еще был зол, но сумел взять себя в руки. «Ты признаешь, что была неправа? Так и быть, я тебя отпущу». «Я была не права, старший братец. Пожалуйста, сними меня», — сказала Дзиндзин. -дзин. При словах старший братец сердце Чуо Яна смягчилось. И правда, он же ее сводный брат, на всякий случай еще раз пригрозил. «Не забывай, ублюдок ты!» А не я. И если разболтаешь, что тут было, я до тебя доберусь. Он ткнул ее кулаком в живот. Удар напугал девочку, и она снова начала кричать: Помогите! Я сказала, что прошу прощения, а он все равно меня бьет. А, -а, -а я все расскажу папе. Ах ты! Чаяна как будто катили ведром ледяной воды. Мир вокруг замер. Чтоб ты сдохла! Взревев, он изо всех сил толкнул девчонку, и та начала заваливаться спиной вперед. Динхау попытался ее удержать, но было поздно. С тошнотворным шлепком тело рухнуло на асфальт под окнами.